Белая башня. К вечеру на курган пробрались матроски. Некоторые из них принесли малых ребят проститься с отцами. Анна с Наташей принесли венье с трёмя поесть и на всех два ведра воды. Увидев вёдра, солдаты и матросы окружили женщину, моля ей дать хоть по глотку. Вёдра переходя из рук в руки мигом опустили. Есть с трёма отказался, а за ним отказался и Веня. хотя ему очень хотелось. — Да еды ли? Шли бы вы, женщины, домой, тут и без вас обойдутся, — хрипл говорил Веня, едва ворочая языком. — А у нас дом теперь здесь. Где вы, тут и дом наш, — ответила за себя и за мать Наташа, ласкаясь к мужу. Мать обняла Веню. — Да ты, воин, на ногах качаешься. — Где труба-то твоя, сигнальщик? — спрашивала Анна сына. А я его сохранил. Неровен час ещё разобьёт. Вот под этим камнем лежит, тут ей безопасно. Пойдём, милый мой, отдохни, поспи. Я тебя посторожу. Обняв Веню, мать повела его в блиндаж. Юнга не сопротивлялся. В блиндаже было тесно и накурено. Едва нашлось место для Вени. Мать посадила его на топчан, втиснув среди двух солдат, спавших сидя. — Только не уходи, маменька, я одну минутку только посплю, — бормотал Веня, засыпая. — Ты смотри, разбуди меня, когда штурм начнется. Ведь мы со Стремой две ночи не спавшей. Ведь мы с ним... Веня забылся. На заре 27 августа секреты, уходя с ночных вахт, сообщили, что в неприятельских окопах замечено скопление войск в парадной форме. Утром под защитой жестокой канонады своих батарей, неприятель занял свои близкие к Севастопольским укреплениям окопы большими силами. В полдень начался штурм всей крепостной линии, от Кинленбухта на левом фланге до пятого бастиона на правом. Орудийный огонь по сигналу разом прекратился, и французы ринулись в атаку густыми цепями. Главный удар был направлен против Малахова кургана. Целая дивизия, до десяти тысяч штыков, устремилась на курган с оглушающим криком. Орудия кургана успели дать всего один залп картечью, как французы ворвались на бастион через засыпанный ров. Внутри бастиона начался штыковой бой. На одного русского бойца приходилось три, если не четыре француза. Потеряв всех командиров, солдаты и кучка матросов отступили к ретраншементу под курганом. Перед развалинами белой башни появилось водружённое на валу трёхцветное французское знамя. С кургана неудержимый поток французов разлился влево ко второму бастиону и вправо на батарею Жерве. Одновременно французы начали атаку второго бастиона с фронта. но были отбиты встречной атакой. Между Малаховым курганом и вторым бастионом французы опрокинули несколько рот русской пехоты, прорвались через вал ретраншемента и вошли в корабельную слободку. Генерал Хрулёв повёл в атаку резервы, выставив против неприятеля полевые орудия. Картечью и штыками французов выбили из ретраншемента и прогнали от второго бастиона. Французы пытались повторить штурм второго бастиона свежими силами, но опять были отброшены контратакой и огнём с первого бастиона из пороходов подошедших к устью Кернбухты. Французы хотели поддержать штурм огнём полевой артиллерии, но занимая позиции под дружественным огнём и картечью, французская артиллерия не помогла делу. И бросив на месте четыре орудия, отступила. Французы отошли под защиту своих осадных батарей. К трем часам штурм был отбит. Дул пронзительный северный ветер, вздымая тучи пыли. За дымом и пылью нельзя было судить о положении на других участках сражения. Англичане начали атаку третьего бастиона лишь после того, как увидели на Малаховом кургане трехцветное знамя. Атака англичан не удалась. Они были отбиты по всей линии с большими потерями. Четвёртый и пятый бастионы, штурмовали французы и тоже были отброшены в свои окопы. Генерал Хрулёв задумал отбить у французов и Малахов курган. Собрав роты резервов из трёх полков, Хрулёв сошёл с коня и сам повёл солдат на штурм Малахова кургана с тыла. Штурмовать Малахов курган Из-под горы было во много крат трудней, чем французам с фаса бастиона через засыпанный ров и разрушенные валы. Атакующим предстояло преодолеть ров и прорваться через пролесь вала. Французы расстреливали атакующих почти в упор. Колонна шла в бой неустрашима. Падали первые ряды колонны, но колонна шла вперёд. Нависали штыки. Но вдруг Хрулёв был ранен пулей в руку, а затем контужен в голову и не мог дальше вести солдат. Войска остановились, отхлынули и укрылись в развалинах домов на северном склоне кургана. Изнемогая от контузии и раны, Хрулёв передал войска генералу Лысенко и оставил поле битвы. Лысенко повёл солдат во вторую атаку, но был смертельно ранен. В ротах были перебиты все офицеры. На место Лысенко стал генерал Юферов и в третий раз повёл войска на штурм. Отчаянным натиском солдаты вломились в горжу бастиона. Завязался ожесточённый штыковый бой. Юферов сражался во главе колонны. Французы окружили генерала и кричали, чтобы он сдавался. Юферов ответил сабельным ударом и пал мёртвым. Франçonning несколько штыками. Французы вытеснили расстроенные остатки русских войск с бастиона и начали заделывать оставленный в валу проход. Горчаков находился с утра в безопасном каземате Николаевской батареи. Узнав, что ранен хрулёв, главный командующий назначил начальником всех войск корабельной стороны генерала Мартинау и приказал отбить Малахов кургану французов. Мартинау мог привести к бастиону только два полка. Они двинулись в атаку без выстрела с барабанным боем. Мартинау упал тяжело раненый. Войска корабельной стороны остались без командира. Весь склон кургана покрылся телами убитых. Но солдаты кричали: "Давай патронов! Ведите нас!" Французы вели на Корниловский бастион большие силы. Русские солдаты, кучки моряков и сапёры, иногда без офицеров, делали попытки ворваться на бастион Корнилова и погибли до последнего. Все усилия вернуть Малахов в курган остались безуспешны. От белой башни на Малаховом кургане уцелел только нижний ярус, крытый толстыми сводами. Здесь укрылась горсточка солдат и матросов с тремя юными офицерами и двумя флотскими юнкерами во главе всего 40 человек. В узком коридоре за входом встали матросы с длинными обордажными пиками. Французы уже были полными господами на кургане, а между тем из бойниц белой башни летели пули, поражая неприятеля. Падали большей частью офицеры. Засевшие в башне били на выбор Стрельба французов по бойницам не привела ни к чему. Солдаты заложили бойницы матрацами и подушками и, оставив только небольшие отверстия для ружей, продолжали стрелять. Генерал Макмагон приказал взять белую башню штурмом. Французы кинулись ко входу, выбили двери и очертя голову устремились в тёмный узкий коридор. Смельчаки упали, пронзённые пиками матросов. И груды своих тел преградили вход. Тогда Макмагон приказал обложить башню хворостом и поджечь, чтобы выкурить засевших в башне дымом. Огонь запылал. К немалому удивлению французов, с верху башни в груды полыхающего хвороста полетели обломки досок, пустые бочки, деревянные ушаты. Осаждённые забрались на вершину развалин заваленную хламом, и сбрасывали оттуда горючие материалы, чтобы усилить огонь. Французы догадались, что, презирая смерть, осажденные сами стараются усилить пожар, чтобы огонь добрался до соседнего порохового погреба. Французы поспешили погасить огонь и, поставив у входа в башню мортиру, начали стрелять внутрь башни гранатами. Выстрелы из башни прекратились. Французы осторожно вошли в коридор. Под сводами каземата раздавались стоны раненых. Их оказалось 15 человек. Остальные лежали мёртвыми на плитах каменного пола каземата. 40 человек более 5 часов защищали последний оплот Малахова кургана, занятого целой дивизией французов. К 6 часам вечера Когда налado начало стихать, но ружейная стрельба продолжалась по всей линии фронта. Горчаков в это время переехал на южную бухту на шлюпке и прошёлся с свитой по набережной корабельной слободки, где под защитой полуразрушенных старинных каменных зданий шла перекличка. Собирались и стройились остатки полков, отбивавших штурм. Приличие требовало от командующего, чтобы он показался на линию огня. Взглянув на французское знамя на Малаховом кургане, главнокомандующий вернулся на Николаевскую батарею, где подписал приказ об оставлении Севастополя и приготовленную заранее диспозицию о выводе ночью войск на северную сторону, с городской стороны через мост с корабельной стороны на параходах и шаландах. По диспозиции следовало после ухода войск испортить на бастионах орудия Взорвать пороховые погреба, город зажечь, корабли, исключая пароходы, по окончании переправы потопить.